Голова 19 Бежала по лестнице, слыша шаги Гленды. Она спешила за мной. Оказавшись на улице, пораженно застыла от жуткой картины. Храны уничтожали моих друзей. Безжалостно, дико, и хоть оборотни отважно сражались, но их было мало. Лайф и Берн находились чуть дальше. Черный медведь нападал на мага, использующего сильную защиту. Втянула запах и поняла, что Лайф использует запретную магию. Ее на живых существах запрещено применять, а он подвергает опасности жизнь верно. «Сможешь что-то сделать?» — услышала голос Диса. Он оказался рядом. «Без тебя мы не справимся». Кивнула и закрыла глаза, представляя первозданный лес. Дремучий, неуязвимый, с могучими стволами и толстыми корнями, расползающимися по земле. Будто со стороны смотрела, пропуская через себя. Нельзя торопиться, дабы избежать гнева могучей силы. Но я не могла долго раскачиваться, времени до невозможности мало. Черные ветки с сапфирными листьями разрастались с чудовищной силой, окружая меня со всех сторон, накрывая тенью. Они подавляли, заглушая искрящуюся энергию, питаясь от неё». Надо бы испугаться, но я стремилась к полной отдаче. Только так я могла спасти группу и Берна. Воздуха не хватало. Сердце билось с огромной скоростью, причиняя боль. Тело бросило в жар, тут же обдавая ледяным ветром. Крупная дрожь захватила хрупкую плоть. В горле появился рыхлый тошнотворный ком, такой крупный, что невозможно было игнорировать, продолжая создавать первозданный лес. Задыхалась. Кое-как держалась на ногах. Запах крови и слабость давали понять, что я близка к победе. Сила растений все больше разрасталась, уничтожая любую магию, возвращаясь к той, кто ее призвал. Не было сил, не осталось магии, ощущала пустоту и боль. Последнее, что видела, — это меч Берна над головой Лайва и его взволнованный взгляд, обращенный ко мне. Маг не ожидал такого поворота событий, он рассчитывал на победу. Сильные руки тигра подхватили, на мгновение причиняя боль. Последнее, что услышала, — это крик Гленды. К ней вернулся голос. Значит, лайва больше нет, как и его магии. Мы свободны. Голоса раздавались совсем рядом. «Мы должны двигаться дальше», — яростно процедил Дис. Лесси нужен отдых, и Фарина после ранения до сих пор не пришла в себя. «Думаешь, высшему Дрейсу Сену понравится, что мы привезли девчонку, в жилах которой кровь храна? Он будет в бешенстве». «Я решу этот вопрос». «Зачем она нам? Подумай, что ее ждет в Академии?» «Она очень сильный оборотень справится. Сопливая девчонка с замашками альфа-самки». «Тебя злит, что она думает быстрее, чем любой из нас?» Она не уважает никого. Поверь, оборотни придут в ярость от такого Дира в Академии. Та Дира, она будет в нашей группе. Ты не можешь. Я обещал ей и не жалею о своем решении. Мы спасли ей жизнь, пусть радуется и дальше прячется в своей комнате. Не забывай, благодаря Фарине мы вошли в замок, спасли Лесси и Гленду. Благодаря ее способности перевоплощаться, наша группа будет сильнее стал слишком слаб, возишься с девчонками. Рычание верно волной накрыло меня. Вздрогнула и открыла глаза. Берн держал за горло Диса, прижимая к стене. Не смей мне указывать, что делать. Как только появится возможность, мы немедленно тронемся в путь. Фарина пойдет с нами. Ей нельзя доверять, она охран. Она доказала, что ей можно доверять, и она львица, не забывай об этом. Диз замолчал. Он дернул головой и быстро направился к выходу. Тигра оскорбили слова Верно. Он не верил хранам, и не важно, что есть вторая сущность, а не предатели и убийцы. Хотела позвать Берна, но не смогла, никак. Только открывала рот, не слыша своего голоса. «Как так? Почему?» Приподнялась и осторожно убрала ткань сорочки. Метки мага не было. Лайф убит. Тогда почему проклятие до сих пор на мне? «К Глендия вернулся голос», — произнёс Берн, оказавшись рядом. Он с нежностью дотронулся до плеча и вернул ткань на место. «Не переживай. Я все сделаю, чтобы ты разговаривала». Повинуясь внезапному порыву, прижалась к его сильной груди, ощущая силу и тепло черного медведя. Он сидел неподвижно, словно ему было тяжело приблизиться, а через долгую минуту обнял, сжимая в крепких объятиях. «Как ты себя чувствуешь?» — хрипло спросил он. Посмотрела ему в глаза и улыбнулась, давая понять, что все хорошо. «Это тебе». Берн вручил небольшую записную книжку с магическим пером была несказанно рада, быстро открыла и написала. «Как вы выбрались из замка?» Берн прочитал и прикоснулся пальцами к листу, быстро двигая ими, будто проверял, не видение ли перед ним. Девушка, которую мы спасли на скалах, оказалась львицей-храном. Именно она, меняя облики, приняла образ Гленды, которую потребовал привести король в свою спальню. В его обличии она приказала магам вывести волчицу за пределы замка, где их поджидали мы, и послала за мной. Так я попал к тебе. Дальше мы вышли через потайной ход и поспешили к границе. Лайф с магами и хранами почти бросились в погоню, а дальше ты уже знаешь. Облизнула губы и быстро написала. «Эта девушка пойдет с нами?» Я обещал Фарине. Только поэтому она согласилась пойти с нами, оставаться здесь в заперти для нее, подобно пытке. Кивнула в знак поддержки. Когда девушка ворвалась в мою комнату, я увидела в ее глазах бесстрашие и силу. Она много добьется в академии, несомненно. Перед глазами появилась Гленда. Ее ведь прогнали. Я отчаянно хотела рассказать, сколько она сделала. Она ведь совсем другая. Не предательница, защитница. Берн должен об этом знать. «Гленда помогла мне. Она спасла мне жизнь на территории магов. И там, на скалах, она хотела помочь. У Миты на руке была черная метка. Она прокляла нас». «Не переживай за Гленду. Она останется в группе». «Мита», — Верн замялся, — «мертва». Дис убил ее. Нахмурилась. Совсем не ожидала услышать подобное. Я не понимала. Ведь можно было поступить иначе. И еще смущал тот факт, что если она мертва, то почему все это время мы были под чарами? Значит, не она наложила проклятие? Почему? Не она прокляла нас? До того, как нашел тебя, я думал, что колдовство испарилось. Но ты и Гленда молчали. Отмечая мой немой вопрос, Верн кивнул и ответил. Я не чувствовал тебя на мосту из-за сильного ветра. Лишь когда спас Фарину от мага и колдовство разрушилось, осознал, что ты далеко отсюда. Я бросился назад и увидел, как львица летит в пропасть. Она отошла от того места, где были вы, поэтому упала на камни. Это вышло случайно. Девушка была под чарами, она накинулась на Диса, провоцируя его зверя. Не могла принять. «Под чарами?» Она вела себя совершенно обычно, лишь когда ядовито заявила о том, что Гленда любит верно, и мне нужно быть осторожнее, вызвала недоумение. Я не могла понять ее откровений в самый опасный момент. Больше никаких изменений, как всегда. Нахмурилась и написала. «Кроме Диса и Миты, кто там был?» Дис закрывал группу, поэтому среагировал первым. «Что же, теперь не узнать». Повела головой и поняла, что не испытываю боли. Это хорошо. Тогда я могу помочь девушке. Но сперва улыбнулась и принялась писать. «Я бы хотела освежиться и пойти к Фарине. Можно?» «Конечно. Только давай без полного опустошения, хорошо?» Улыбнулась и прижалась к груди своего мужчины, чувствуя согревающее тепло и его защиту. С ним я ничего не боялась. И что особенно поняла... Я не хотела больше расставаться. Никогда. Двигались на мустангах, пробираясь через поля, наполненные водой. С ночи моросил дождь, после обеда превращаясь в ливень. Все бы ничего, если бы не пронизывающий ветер, заставляющий дрожать и сильнее прижиматься к горячему телу оборотня. Сидела впереди, верно, то и дело оборачиваясь, поглядывая на Фарину. Она настояла на отправке, игнорируя мое возмущение на ее рану. Лишь стоило немного облегчить боль цветочной росой, как она заявила, что пора возвращаться в академию. Удивлялась ее настойчивости, оптимизму и энергии. Настоящий боец. Но, как и предсказывал Дис, оборотни с недовольством отнеслись к Фарине. Они игнорировали ее, плохо отзывались, оставляли едкие замечания, при этом стараясь, чтобы она услышала. Так получилось, что я несколько раз становилась свидетельницей таких неприятных разговоров. Невзначай подслушала, но не могла вмешаться. Да и как скажешь, когда объясняешь жестами и пишешь на листочках? Было странно, почему она так не нравилась Тадирам. Ведь меня приняли, а девушка еще и сильный оборотень, львица. Конечно, у каждого свои причины, но мне было неприятно и обидно за нее. «Не переживай». Она сильная, — услышала я голос верно, — справится. Вздрогнула, принимая смысл слов. Берн говорил про ее состояние. Интересно, а как он относился к тому, как не относятся к Фарине? Он ведь всегда все видит. Пожала плечами. Я понимала, но рана ведь не шуточная. Лесси. Повернулась и встретилась с темно-зелеными глазами своего мужчины. Он не смотрел, а завораживал и гипнотизировал, откровенно наслаждаясь моим лицом, запахом, чего не скрывал. Я хочу, чтобы ты была осторожнее. Доверяла только себе и мне. Вдруг произнес серьезным голосом: Особенно в Академии. Не понимала его настроя. Что-то случилось? Мой взгляд ему все сказал. Верн рукой прижал сильнее к своей груди, укрывая пледом, и тихо продолжил. «В группе тадиров есть предатель. Я подозреваю нескольких, но все указывает на того, кто однажды спас мне жизнь. Мне нужно точно убедиться». Хотела узнать, на кого он думает, но не стала. Верн скажет, когда будет уверен. Кивнула, давая понять, что поняла, и буду осторожна. А теперь поспи. Погода отвратная, ураган с дождем. Неизвестно, когда остановимся и где. Думала, не усну, но, к моему удивлению, глаза закрывались, а через время погрузилась в сон. Открыла глаза и посмотрела в синее небо. Чудесное, прекрасное. Хотелось петь и танцевать, но нельзя. Позже, ворать, где никто не побеспокоит. Улыбка стала еще шире, прикусила губу и от предвкушения вздохнула. Моментально пришла в себя. Это ведь не я, это сон, точнее воспоминания этой девушки. Только почему я в нем? Страх и волнение ворвались в сознание. Девушка резко обернулась, и я увидела верно. Моего верно он уверенной походкой, возможно, немного грозной, направлялся к девушке. Такой же, только волосы до плеч. Даже не подумала бы, что Берн ходил с длинными волосами. Только когда это было? Берн молча присел на плед, который расстелила девушка, и мгновенно сосредоточился на корзине с продуктами. Она принесла ее. «С кем у тебя встреча, Элла?» Черноволосая девушка пыталась глушить эмоции, повторяя про себя, что не может раскрыть секрет. Ей пока нельзя. Позже Берн за нее порадуется, она не сомневалась, как иначе. Я же пыталась контролировать свои эмоции и внимательно читать ее. Мне нужно было понять, зачем мне снятся эти сны. — О чем ты говоришь? Я решила отдохнуть на поляне. «Разве это запрещено?» «Элла, ты замерзнешь. Дождливая осень — не время для прогулок в тонком платье». «Мне тепло». «Тепло? Ты дрожишь». Верн схватил ее руку и сжал. «Ты видела свое отражение?» Девушка нахмурилась и отвернулась, давая понять, что обижена. «Ты превратилась в тень. Не воин» не девушка, тень». «Ты говоришь глупости. Я чувствую себя хорошо», — с отчаянием прокричала она. Что странно, она говорила правду. Я ощущала ее цветущее настроение. Но мрачный взгляд верно не оставлял сомнений. Что-то с девушкой происходило, но она этого не видела и не понимала. В твоей комнате я почувствовал магию. Сильную. Как ты это объяснишь? Тебе кто-то помогает? Учти. Ничего хорошего из этого не получится. И то, что ты принимаешь ее, опасно. В твоем теле магия была в том количестве, чтобы уживаться со зверем. Сейчас я его не чувствую, ты понимаешь? Медведица спит. Поверь мне. Я знаю. Прислушалась, но ничего не услышала. Где ее медведица? И тогда, в том воспоминании, я не ощущала ее зверя. Поэтому по магии предположила, что передо мной могиня. Но оказывается, оборотень. Как же так? Что с ней? «Элла, тебя кто-то уничтожает, и ты позволяешь себя использовать». Девушка развернулась и прошептала. «Нет, со мной все хорошо. Почему? Почему ты со мной такой грубый и безжалостный? Даже со мной! Неужели жизнь в лесу навсегда убила в тебе добрые чувства?» «Если я ничего не сделаю, ты погибнешь», — с горечью произнес Верн. «Я прекрасно себя чувствую. Ты ошибаешься». «Подумай о том, что я тебе сказал». И еще. Верн достал цветок розарий. «Посмотри, он в снегу. Что это значит? Твой дар растения? Ты должна мне сказать?» «Я не видела снега, как и обледенелых листьев. А значит, и она». «Ты ошибаешься», — выдохнула Элла и приняла цветок. «Он в порядке, целый и невредимый». Тут Верн нахмурился и скинул цветок, быстрым движением вкладывая в ладонь гладкий камень. «Он покажет тебе врага. Когда тобой питается маг, используя как сосуд, амулет будет гореть алым огнем». «Нет!» Девушка хотела выбросить его, но Верн сжал ее пальцы, не позволяя ей этого сделать. «Так крепко держал, что я чувствовала его тепло». «Ради меня! Проверь его ради меня! Больше ничего не прошу!» В груди девушки закралось сомнение. Она кивнула и выдохнула. «Я сделаю это, чтобы доказать тебе, что ты ошибаешься!» Берн молчал, но по его глазам видела, что он не сомневается в своих предположениях. И что ужасало, он с печалью всматривался в лицо девушки, словно прощался с ней. Серый туман искажал видимость. Ледяной ветер заставлял сжиматься от холода, все ближе прижиматься к телу мужчины. Верн согревал, притягивая к своему телу, пусть каждое прикосновение ко мне являлось для него пыткой, что я точно почувствовала. Он был напряжен, представляя собой каменную гору. Открыла глаза, окончательно просыпаясь от сна сглотнула и медленно обернулась, встречаясь с темно-зелеными глазами верно. Он прожигал, требовал, жаждал. Наша совместная поездка была для него пыткой. метка давила, призывала, вызывая непреодолимую жажду, потребность в истинной паре. Чем дольше она на мне, без возможности близости, тем сильнее реагирует его зверь. Хотела как-то поддержать, но он покачал головой, призывая не замечать прочистил горло и хрипло произнес: «Как ты?». Кивнула и улыбнулась, стараясь его подбодрить. Берн только усмехнулся и сильной рукой накрыл до подбородка мокрым пледом. «Подожди, осталось еще немного, и мы будем на месте». «Скорее бы». «Никогда не думала, что буду так радоваться тому, что возвращаемся в академию. Сейчас я с нетерпением ждала этого момента». Внезапно вспомнила свой сон и нахмурилась. Не могла понять, почему мне он снится. И кто та девушка? Что с ней случилось? Кто тот маг, что перенес в нее свою магию и использовал, выпивая силу медведица? Одно у нас с ней было общее — дар растений. Возможно, именно поэтому ко мне приходят ее воспоминания. Если бы понять. И можно ли спросить у Берна? Но кто она? «Сестра или возлюбленная? Как он отреагирует?» «Нужно попробовать». Послышался топот копыт. Обернулась и встретилась с обеспокоенным взглядом Гленды. Она поравнялась с нами и прокричала. «Фарина! Она не продержится до Академии! Вероятно, у нее жар!» Чёрный жеребец заржал и остановился. Берн обернулся и произнес. Если свернуть в лес, можем укрыться в доме лесничего, там есть все необходимое. Хорошо, тогда я перехвачу ее, поспешно предложила девушка. Нет, группа движется дальше, мы сами справимся. Но девушка без сил, она не сможет справиться в лесу с черным дикарем. Мустанги ведут себя необуздано весь лес кишит змеями. Не переживай, мы справимся. «Я помогу Лессе добраться до Академии. Она неважно выглядит». «Я позабочусь о ней», — произнес Берн и показал на дорогу, отправляя девушку вперед. Громкий топот по грязи предупредил о приближении всадника. На могучем мустанге сидел Дис. Он внимательно посмотрел на меня и обратился к Берну. «Что происходит?» «Ты руководишь группой. Проследи, чтобы тадиры благополучно добрались. Доклад по операции я предоставлю сам». «Мы можем остаться?» «Нет, мы сами». «Она охран! Выдержит!» Яростно бросил Дис. «Отправляйтесь!» Грубо рыкнул Берн и развернул мустанга, двигаясь к фарине, лежащей на спине животного.